Глава пятая. Дорога смерти. Посидев еще немного, чтобы прийти в себя от всего произошедшего, я был только одним недоволен. Я потерял свой меч, за который с таким усердием торговался. Обидно. И все гоблины погребены под камнями, так что вряд ли я смогу что-нибудь достать из их экипировки. Вдвойне обидно. Хотя мне сейчас грех на что-либо жаловаться. Безумно довольный я размышлял, куда же пойти дальше. Через эту тропу я уже знал, что меня ждет, но сколько она будет длиться? Успею ли я ее всю пройти за время действия моего навыка? Сильно сомневаюсь. Да и кто знает, может, там дальше будет еще что-то новенькое. В то же время тропа безумного тролля. О ней я также мало что знаю, но догадываюсь. Необходимо пройти мимо тролля. Убить-то точно не смогу. Не думаю, что мне еще раз так может повести. Но вот пройти мимо, быстренько прошмыгнуть, с моей бестелесной формой, вполне выполнимо. М -м, кто бы мог подумать, что она мне еще раз так пригодится. Отлично. Значит, решено. Иду к тропе безумного тролля. Идти пришлось достаточно долго, но без приключений на этот раз. Когда я был уже у входа, я подумал, стоит ли туда соваться. Что еще за мысли? Конечно, стоит. Посмотрел на свой единственный навык. До отката еще аж пять часов. И что мне делать все это время? Достав свое первое оружие, кинжал с уровнем 3-4 единицы, решил, что качаться с ним на местных животных не самая лучшая затея. Просто сидеть без дела и ждать отката навыка – тоже такая себе идейка. Думал сесть, почитать про умения поподробнее. Все-таки изучать их меня никто не заставляет, а вот знать о них следует по нескольким причинам. Даже если я сам их изучать не стану, хотя бы буду иметь хоть какое-то представление о возможностях потенциальных врагов. Но после решил, что полезнее будет выйти из игры и на форуме уже сидеть и изучать навыки – Пока я в это время покушаю, возможно, даже тело разомну. После того, как я вышел из игры, я все-таки решил, что пришло время похода в магазин. Есть было нечего. Закончилась даже колбаса для бутербродов. А вот этого я, ну, никак не мог стерпеть. Радует, что магазин прямо за углом... Сбегав туда-обратно и поднявшись по лестнице обратно домой, моя одышка была как в игре, когда я от гоблинов убегал. Да уж, про какие я там марафоны говорил. Третьего этажа мне достаточно для одышки. Ужас. Пора бы и в самом деле заняться собой хотя бы разминкой по утрам. Приготовив поесть, в этот раз пельмешки, я начал читать про умения на форуме. Было пару интересных моментов, которые стоило взять себе на заметку, но ничего особенного. Хотя я понимал, что при развитии умений открываются дополнительные ветви развития. Вот там может что-то и удивить меня в будущем. Оставшееся время я решил поспать. Часа три у меня было. И немного размявшись перед погружением, я пошел навстречу очередным приключением. Появившись на том же месте, я встал, огляделся по сторонам, потом посмотрел на сам холм и, решившись, ступил вперед. — Внимание! Вы вошли на тропу четырех пороков. — Внимание! Назад путь закрыт до прохождения тропы до любого из логических завершений. — Внимание! Все умения временно заблокированы. Я услышал грохот. — Нет, это был голос — Громкий, раздающийся отовсюду, заполняющий все пространство, голос. «Приветствую тебя, путник! Тебе не повезло, что ты забрел на тропу. Для тебя дорога открыта только вперед, но что бы ни произошло, ты уже не вернешься отсюда прежним. А перед началом движения немного истории. Этот проход называют тропой безумного тролля» по незнанию полагая, что тролль является стражником этого места и ошибочно полагая, что он тут самый опасный. Но это роковая ошибка. Тролль сам же когда-то давным-давно случайно забрел сюда и, обезумев, не смог найти выхода, остался вечным пленником этой дороги, не в силах даже умереть. А теперь... Я надеюсь, что, осознав свою беспомощность, ты выберешь один из путей. Внимание! Вам предложено выбрать одну из дорог дальнейшего исследования. Дорога страха. Дорога боли. Дорога безумия. Дорога смерти. Я просто выпал из пространства. Что, блин, происходит? В какой уж раз я задаюсь этим вопросом? «Каждый раз я понимаю, что предугадать тут что-либо и подготовиться попросту невозможно. Где же то легкое испытание с безумным троллем, что я сам себе предположил? Откуда голос? Какие еще дороги?» «Так, необходимо успокоиться и подумать логически. Хотя какая тут логика? Она явно здесь не работает. Но на обум тыкать в такие угрожающие названия мне не хочется. Допустим, тролль стал безумным неспроста». Он забрел сюда случайно и, к примеру, выбрал Дорогу Безумия. Возможно, там ему предложили испытания, которые он не смог выполнить и стал безумным пленником этой тропы. Получается, что мы имеем? Страх, боль, безумие и смерть. Ну, отлично. И что же выбрать? Помимо того, что мне стоит предположить, что за задание там может быть... Хотелось бы прикинуть, какое я могу получить наказание или награду в случае поражения либо победы соответственно. Если я просто умру, плохо, конечно, но не так страшно. Но просто же тут не бывает. Непонятно почему и к чему, но мне вспомнилось то глупое и совсем ненужное достижение в деревне. Стремление в могилу. Навряд ли это, конечно, что-то значит, но идей все равно никаких нет поэтому я решился выбрать «Дорогу смерти». «Внимание! Вы уверены в своем выборе? Отмена будет невозможна!» Еще секунду подождав, я принимаю решение. «Дорога смерти!» Снова загромыхал голос. «Смерть! Смерть! Смерть!», Смерть Прозвучало так, будто голос смакует это слово. «Смерть! Забвение!» Смерть несет освобождение. Если рождение новой жизни — это случайность, то смерть — это закон. Но не стоит бояться ее. Иди же и прими свою смерть. И я пошел, так будто ноги сами двигались вперед. Условно я забыл, что нахожусь в неизвестном мне и невероятно опасном месте. Я шел, а в голове начали возникать образы. Возможно, это моя жизнь проносится перед глазами. Ответ я не знал, не мог осознать, что же вижу. Я просто шел вперед столько, сколько требовалось. И вдруг я остановился, ко мне вернулось осознание, я стою на краю обрыва. Странно, пока я шел, не было никаких поворотов, была лишь эта дорога, которая привела меня к обрыву. «Там внизу ничего». «Лишь тьма. Вперед дороги нет. А назад? Я боюсь даже повернуться назад. Не знаю почему. Просто понимаю, что не стоит этого делать. Будто там стоит сама смерть, только и ждет, когда я повернусь, чтобы заглянуть в мою душу через глаза в момент, когда столкнется обрыва. Есть ли выход из этой ситуации? Я должен спрыгнуть? Или система только этого и ждет, чтобы, посмеявшись над моей глупостью, забрать мою жизнь? Как я должен поступить?» Пойти назад? Почему-то именно этот вариант мне окажется самым диким и недопустимым. На всякий случай проверил умение, зная, что оно мне тут не поможет. Так и думал. Заблокировано. Сдаться и умереть? Нет, не так быстро. Я стою час-два, я не знаю сколько. Потерял течение времени. Может, и вовсе пару минут прошло. Поток мыслей не прекращается. Я думаю обо всем и ни о чем конкретно. А тьма снизу будто бы приблизилась, словно стала ближе ко мне и зовет. В ней не видно ничего, но это не пустота. Когда ты смотришь в пустоту и на эту тьму, это две разные вещи. Я знаю, что там что-то скрывается. Смерть. И вот эта тьма настолько близко, что готова поглотить меня. И вместе с ней появился страх. Страх потерять свою жизнь. В этот момент я не думал об одной игровой жизни. Я боялся потерять свою настоящую жизнь. Совсем. Поэтому я развернулся, чтобы уйти. И вот я уже лечу вниз. Почему? Я не знаю, я не заметил, что именно меня столкнуло и как это произошло. Я просто лечу вниз и понимаю, это конец. Конец или начало? Смотря с какой стороны посмотреть. Вдруг я снова стою в начале этой тропы, когда со мной заговорил голос. Но в этот раз никакого голоса не было, никаких подсказок, ничего. Это просто будто обычная тропа. Но я знал, чувствовал, что это не так. Все было как обычно, но одна маленькая, но очень важная деталь врезалась мне в глаза. У меня была минус одна жизнь. Осталось 99 из ста. Как так? Если я действительно умер, почему тогда я снова здесь? Я повернулся назад, но там... Та же тьма, что была внизу обрыва, она ждет, что я сдамся и пойду к ней. Быстро отвернувшись обратно, я снова делаю шаг вперед. И пошел. Я шел до тех пор, пока не уткнулся в очередной раз в обрыв. Кто-то мог бы подумать, что это тот же самый обрыв, но это было не так. Я сразу понял, это совсем другое место». В этот раз уже не было страха, было лишь окрыляющее чувство и желание полета. Я стоял, будто на краю огромной скалы, ветер обдувал меня, под ногами плавали копны густых облаков, ощущение, что я могу просто наступить на них и пойти. А под ними я не видел, но слышал, как летают птицы. Дыхание перехватывал, но не от страха, точно нет. Это было ошеломляющее чувство. Я стоял и наслаждался этим. И вот мне в голову снова пришло осознание. Я должен принять какое-то решение. Вперед дороги нет. Назад я теперь точно не стану поворачиваться. Прыгать? Вдруг я опять потеряю жизни, это ничего не даст. И сколько жизней я так потеряю? Все? Может, я должен просто стоять тут, пока не умру? Плохая шутка. Подумал я про себя. Стоял я действительно долго. Намного дольше, чем в прошлый раз. Теперь я точно потерял счет времени и, и даже не мог понять, это все еще тот же день или уже нет. А может, это уже не первый день? Меня никто не торопил, и я стоял так долго, что начало чудиться, что мох пополз вверх по моим ногам. Хотя глупости, я просто примял его, пока стоял на нем. Вот если бы птицы свели на мне гнездо, вот тогда это было бы другое дело. Опять плохая шутка. Сколько бы я ни стоял, в голову ничего не приходило. Выход был один — прыгнуть вниз. Но осознание того, что я могу потерять еще одну жизнь, отрезвляло мой разум. Одна жизнь из ста. Кому-то может показаться это мелочью, но я понимаю, насколько велика эта потеря. Жизнь в этом мире наш ценнейший ресурс — который, возможно, никогда не восполнится. На моем лице была слабая улыбка, но мои глаза все говорили за меня. Они выдавали все отчаяние этой ситуации и всю мою печаль. Именно с таким выражением я сделал шаг вперед и полетел в неизвестность. Я освободился? Нет. Я снова стою в начале тропы. Мои кулаки сжаты, скулы максимально напряжены, голова опущена, взгляд в землю — Почему так? Что тебе нужно? Еле слышно, шепчу я. Минус еще одна жизнь. Осталось 98. Кто-то, возможно, разразился бы криком на такую несправедливость, но я понимаю, что это мне ничем не поможет. Я уже не оборачиваюсь, знаю, что в этом нет смысла, раз мне и так никто не отвечает. Теперь мой взор устремлен вперед на эту ненавистную тропу. Странно, но я стал даже немного спокойнее если сравнивать с первой смертью, или так выглядит отчаяние. Наверное, я был готов к такому исходу во второй раз, принял неизбежность. Что же я делаю не так? Или все так? Неужели такова безумная плата за проход по дороге смерти? И этого просто было не избежать? Неужели я такой неудачник, что именно ее принял? Я начал анализировать слова, которые голос произнес в начале. Смерть забвение. Смерть несет освобождение. Смерть это закон. Кажется, так там было. Первый раз я сгинул во тьме, второй раз было ощущение полета. Мне придется умереть в третий раз. Пусть будет так. Я слишком устал. Главное, чтобы это поскорее закончилось. Но поскорее не получилось. Я снова шел по тропе, но в этот раз мой путь длился слишком долго. Так долго, что в подробностях я видел, как люди рождались, жили, взрослели и умирали. Я видел множество смертей, достойных и самых глупых. Видел, как люди уходили на войну и не возвращались. Видел, как убивали грабители на дорогах. Видел, как они встречали достойное сопротивление и сами погибали. Как люди умирали от одушения, просто подавившись. Видел, как умирали от различных болезней. И в самом конце, когда я уже почти дошел, я видел, как умирали от старости. «Это дорога длиною в жизнь», — подумал я. Дойти до конца у меня уже не получалось. Я слишком устал, уже ничего не хотелось, мне стало все безразлично». Встав посреди какого-то поля, я посмотрел на свои руки. Они все были в морщинах и тряслись. Я чувствую, что недолго мне осталось. Но если первый раз я всячески пытался избежать этого, то сейчас жду не дождусь, когда смерть придет со за мной. Закрываю глаза. Темнота. Тишина. Спокойствие. Очнулся я у тропы между холмами. Сначала не поверил, но чем дольше смотрел, тем больше понимал, что эти места мне не знакомы. Я по другую сторону холмов. Неужели все позади? Но я даже радости не ощущал. Выжат, как лимон. Эмоционально перегорел. Вижу оповещение. Поздравляем, вы смогли пройти по тропе смерти, заплатив свою цену. Получено достижение в ногу со смертью. Внимание! — Вами не были выполнены дополнительные условия для получения награды. — Да плевать уже. Я просто отмахиваюсь от оповещений и выхожу из игры. Либо слишком устал, либо игра оставила отпечаток даже в этом мире. Ни о каких разминках даже речи не шло. Я просто встал и лег. Вылез из капсулы и, как только лег в кровать, провалился в глубокий сон. В очередной раз я проспал слишком долго, Но сейчас я понимал, что это мне нужно было. Я отдохнул, даже настроение улучшилось. Несмотря на потери моих жизней, я был полон энтузиазма и решительности продолжать свой путь. Два раза присел, три раза наклонился. Отличная зарядка, я считаю. Пойду поем перед погружением в игру. Быстрый прием душа. И вот я снова уже готов и лежу в капсуле. Вход в игру. «Привет, прекрасный и жестокий мир! Соскучился?» Ответом мне было пение птиц и урчание. Урчание? Что еще за урчание? Резко отпрыгивая в сторону, одновременно с этим разворачиваясь лицом к источнику звука, я приземлился на траву и замер. В двух метрах от себя я увидел спокойно лежащую, греющуюся на солнышке, большую кошку 108 уровня, напоминающую пантеру, только золотистого цвета и немного больших размеров. Разница в уровнях составляла больше 50, Но я почему-то все равно мог ее идентифицировать. Это первое, что мне сразу показалось странным. Спустя несколько мгновений я понял, что еще меня смущает и не дает покоя. Это первое неагрессивное животное в игре, которое мне встретилось. До этого все без исключения, какого бы они ни были уровня, сразу нападали, как только видели меня и пытались убить. А этой же кошке совсем плевать. Возможно, она просто сытая, но и это не объясняло ее спокойного поведения. В любом случае, пока она не передумала и не решила перекусить мной между телом, я решил побыстрее убраться отсюда, чтоб не мозолить ей глаза. Пока я двигался вперед, продолжал размышлять. Самое разумное, что пришло в голову, это то, что кошка просто не видела во мне угрозы из-за разницы в уровнях, и поэтому не обращала внимания. К тому моменту, когда я отошел на приличное расстояние, я видел вдали еще несколько крупных животных. Все они выглядели очень грозно и довольно спокойно. И только спустя такое продолжительное время до меня дошло... Посмотреть карту, где я нахожусь. Лук умиротворения. Название говорит само за себя. Ну, конечно, это многое объясняет. Если я все правильно понял, то, судя по карте, я могу еще минут пятнадцать идти, спокойно, не опасаясь за свою жизнь. Ага. Как же. У этого мира, как обычно, были свои планы, которые никогда не совпадают с моими. Вдруг я услышал. Эй, путник. Куда путь держишь?» И на душе стало тревожно. «Ну, конечно, разве дадут мне расслабиться?»